Робинович — гениальный врач. Он ну, сердит смелый. Можно я задам тебе один вопрос? Хоть десять. Чего ты... Нет, нет, я плохо начала. Чего мы все добиваемся? Можешь объяснить мне толком? Мы не стали одержимы навязчивой идеей, Грегори. Посильно ли нам то, задумывается». «По-моему, да, милая. Я много раз задавал себе такой вопрос, и очень хорошо, что ты открыто заговорила об этом. Понимаешь, мы живем в великой стране. Демократия въелась в нас. Мы рождены с бациллами свободы в крови». Трумэн повернул направо, но ведь в Сенате и Конгрессе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 Еще один. Досконально. Ну я в какой-то мере. Если ему удастся выйти на мафию, предложить там ребятам выгодный контракт, у него есть идея, лиз. Он набит идеями. Перетянуть их на свою сторону. Если Джек, Эр и Трис смогут нащупать в Европе трассу гитлеровцев, связь между их прошлым и надеждами на будущее, если все это жахнуть в нашей прессе, мы, выполнив свой долг перед памятью, обретем спокойствие. Поверьте. Силы считаются. Америка очень не любит нацистов. Никому не удастся сделать нас тоталитарным государством.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 Элизабет вздохнула. Не обманывай себя. Не надо. Главное верить в успех, тогда дела образуются. Если же дать себе право на пересучку, страх, сомнения, то все полетит в тартарары. Вперед, и точка. Элизабет поцеловала его в шею. Ну почему мужчины такие мальчики? Даже седве.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 Я не смею сказать так, Грегори. Я слишком тебя люблю.